Но СК6. А разница между ецентричным и богоначальным мировоззрением и миропониманием, смотрив в материалах сайта www.voda-spb.ru, работу язык наш как объективная данность и как культура речи. Раздел 2.2. Язык в природе и природа языка.